Глава десятая Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме, поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на мане беленькой, а потом переменил ее по рекомендации экономки на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени должно быть сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость Карл Карлович из оптического магазина и взял ее в комнату. На безмолвный глазами вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой. Ушел! Бррр Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по яркой и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал, и впоследствии часто вспоминал об этом, что никогда он не видел Женю такой блестящей, красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее, иные откровенно, другие украдкой и точно мельком, с любопытством и затаенным желанием». Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение. «С тобой что-то такое творится, Женя», — сказал тихо Платонов. Она ласково чуть-чуть провела пальцами по его руке. «Не обращай внимания. Так наши бабские дела. Тебе будет неинтересно». Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем дикую смесь из еврейского, цыганского и румынского языков и из воровских иконократских словечек. «Не звони, Метличка! Метлик Фартовы!» — прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера. Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшние вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публики, несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз, и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпоив ее валерьяновыми каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием. «О чем это она?» в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови. «Не беспокойтесь, ничего особенного», ответила Женя еще взволнованным голосом. «Так, наш маленький семейный вздор. Сергей Иванович, «Можно мне вашего вина?» Она налила себе пол стакана и выпила коньяк с залпом, широко раздувая тонкие ноздри. Платонов молча встал и пошел к двери. «Не стоит, Сергей Иванович, бросьте!» — остановила его Женя. «Да нет, отчего же?» — возразил репортер. «Я сделаю самую простую и невинную вещь. Возьму Пашу сюда». А если придется, так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет. Нюра, живо сбегай за подушкой. Едва закрылась дверь за его широкой неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью. «На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы?» «Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой. Может быть, даже шпик. Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин». «Ну какая тебе, Боря, опасность от шпика?» Добродушно возразил Лихонин. «Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми», сказал Рамзес. «Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища». «Э, чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет! Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип за завсегдатая при публичном доме? И всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей». «Оставь, Боря, глупо!» — укоризненно заметил Ярченко. «Но Боря не мог оставить». У него была несчастная особенность. Опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим к отдельному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор. «И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе?» продолжал кипятица Собашников. «Какой-то опломб, снисходительность, профессорский тон, паршивый трехкопеечный писака, бутербродник». Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши. «Вот так! Браво, студентик! Браво, браво, браво! Так его хорошенько! В самом деле, что за безобразие? Вот он придет сюда, я ему все это повторю!» «Пожалуйста, сколько угодно!» по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомерно брезгливые складки. «Я сам повторю то же самое». «Вот это молочина, За это люблю!» — воскликнула радостное изложение, ударив кулаком о стол. «Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!» Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, Но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах и ее нервно подрагивающие ноздри, обе поняли и улыбнулись. Маня беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал. «Не ершись, Боренька», — сказал Лихонин. «Здесь все равны». Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван. «Это еще зачем?» — прикрикнул на нее Собашников. «Пшла! Сейчас же унеси вон! Здесь не ночлежка!» «Ну, оставь их, голубчик! Что тебе?» — возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары. «Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу». Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взобралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины, странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечатлелось выражение острой бешеной ненависти и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки, оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша, Вот так темперамент. Ах ты, мисс Салина Пафнутьевна, Тебя, кажется, Женькой звать хорошенькая Шельма. Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, Мутные полузакрытые глаза улыбались слабой идиотской улыбкой. Открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно. «Извините, господа, я разденусь», — сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутки. «Тамара, дай ей шоколада и вина». Борис Собашников опять картинно стал в углу в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову э послушайте, как вас? Это должно быть и есть ваша любовница, а?» И концом сапога показал по направлению лежавшей Паши. «Что?» — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови. «Или вы ее любовник? Это все равно. Как эта должность здесь у вас называется?» «Ну вот, те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком, а?» Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки. «Слушайте», — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. «Это уже не в первый раз сегодня», что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а, во-вторых, я щежу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки. Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. «Какие очки? Почему очки?» Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил душку пенсне на переносице. «Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз», — равнодушно сказал репортер. Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому. — Ну, положим. Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься. — грубо, совсем по-мальчишески выкрикнул Собашников. — Только не стоит рук марать обо всякого. Он хотел прибавить новое ругательство, но не решился. — Со всяким... И вообще, товарищ, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы понебратствовать с подобными субъектами. Он быстро и гордо пошел к дверям. Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза по звериному следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно сбоку ударить Платонова и отскочить. Товарищи, наверное, разняли бы их и не допустили до драки. Но он, тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким бессознательным инстинктом увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом, и все неуклюже ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое каждую секунду к быстрому и страшному толчку. И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь. — Баба с возу кобыли легче, — насмешливо с сказала вслед ему Жене. — Тамарочка, налей мне еще коньяку но встал со своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова. «Вы как хотите, господа. Это дело вашего личного взгляда. Но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там не прав и так далее. Мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании. Но раз нашему товарищу нанесли обиду, я не могу здесь оставаться. Я ухожу». «Ах ты, боже мой!» — И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. «Борис же все время вел себя в высшей степени пошло, грубо и глупо. Что за такая корпоративная честь? Подумаешь?» «Коллективный уход из редакций, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища. — Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности, — сказал важный Петровский и вышел. — Будь тебе земля пухом, — послала ему вдогонку Женя. Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они, и Собашников, и Петровский, поступили в своем негодовании довольно искренно. Но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с той же целью и имея в виду ту же Женю, Пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, и через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунуло свое косенькое розовое хитрое лицо экономка Зося. «Женечка», — позвала она, — «иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку выпить шампанского. Он с Генриетой и с Маней Большой». Быстрая и нелепая ссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзание совести. И, несмотря на то, что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе. «Господа, ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок?» Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Семеону, когда ходил за Пашей. Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал. «Да нет, черт побери. Я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята, и Борис, и Васька, но еще молоды и на свой собственный хвост лают». «Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится». Он ушел, но вернулся через пять минут. «Упокаяются», — мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой. «Оба».